Глава двадцать пятая Собираю Машу так быстро, что сама удивляюсь. Ведь она терпеть не может переодеваться. Впервые мне удается обойтись без капризных криков и сопротивления. И даже вспомнить какую-то старую сказку, которой мгновенно отвлекаю малышку и даже вызываю её искренний смех. Может, не такая уж и плохая мама из меня получится. Впрочем, я приложу к этому максимум усилий. Маша мой ребёнок, и я даже не представляю своей жизни без неё. Чмокаю малышку в носик, пару секунд с улыбкой всматриваюсь в её милое довольное личико. Я готова возиться с ней вечно, но вместо этого вдруг спохватываюсь, вспоминая, что сама ещё в домашней одежде и растрёпанная. Усаживаю Машу в кроватку, занимаю игрушками, а сама мчусь к шкафу. Закусив губу, перебираю наряды. Честно говоря, у меня немного осталось действительно шикарных платьев. Самую дорогую фирменную одежду пришлось продать за бесценок, когда... Замираю на мгновение и чувствую, как в ушах шумит кровь. Прикрываю глаза, смаргивая скупые слёзы. Я думала, что выплакала всё, но, похоже, там нескончаемый источник. Говорят, время лечит, а я думаю, что месть — лучшее лекарство. Вытираю щеки ладонями, Рывком достаю из шкафа маленькое чёрное платье. Идеальный вариант для любой ситуации. Облегающее, в меру открытое, не слишком вычурное и праздничное, длиной до середины бедра. Прищурившись, обвожу взглядом обувь. Здесь сложнее. Привычные шпильки сразу отбрасываю прочь. С Машенькой на руках сложно будет сохранить равновесие. А рисковать малышкой не хочу. С трудом нахожу более-менее сносные туфли, красивые и удобные и в цвет платья. Макияжу и причёске уделяю чуть больше времени, чем обычно. Дело не в том, что хочу понравиться Диме. Мне плевать на мнение этого животного. Но не хочется выглядеть серой мышью на его фоне. Щукин всегда такой статусный, деловой, серьезный, властный. Одеться голочки, манера безупречная. Лживая маска доброжелательности вместо лица. Даже дома он не выходит из образа. Идеальный, как сам дьявол. А я — обычная женщина, потерявшая всё. Но скоро мы поменяемся местами. Едва успеваю заколоть последнюю прядь волос, подняв локоны наверх и слегка ослабив по бокам, чтобы придать прическе объём, как в комнату врывается Дима, нагло, без стука. «Готовы?» — бросает небрежно. В пару шагов оказывается посередине помещения, складывает руки в карманы. Задумчиво смотрит на Машу, потом на меня. Красивый, уверенный в себе и до тошноты приветливый. Всё, как я и ожидала. «Дим!» — вспыхиваю я и поднимаюсь с места, вытягиваясь в полный рост, плюс каблуки невысокие и устойчивые. «Не смей так врываться! А вдруг я была бы не одета?» Выпаливаю на эмоциях, но вскоре жалею об этом. Обволакивающий медовый взгляд скользит по мне оценивающе, лаская тело, останавливается на ногах, Знаю, что в этом платье они выглядят бесконечными. И возвращается к глазам. Я был бы не против. Подмигивает Дима ехидно и, помедлив, берёт Машу на руки. Мы тебя в машине подождём. Смущённо откашливаюсь, не успевая придумать что-нибудь колкое в ответ. Собираюсь сдаться и молча последовать за Димой, но у двери он вдруг оборачивается и произносит шёпотом. «Я больше люблю, когда ты с распущенными волосами» и, как ни в чём не бывало, покидает комнату. «Да пошёл ты!» — шиплю себе под нос, а сама вытаскиваю заколки из прически, позволяя локонам рассыпаться по плечам. Для нашего выхода в свет Дима выбрал довольно уютное семейное кафе. Стоит мне войти внутрь, как я сразу влюбляюсь в это место. Стены приятного оливкового цвета, яркий декор, комфортные диванчики. Помещение разделено на несколько зон. Детский игровой городок, зона для совместного творчества и мастер-классов, собственно, кафе, а также манеж для самых маленьких. По залу снуют аниматоры, которые тут же привлекают внимание Машеньки. Дима, как обычно, берет инициативу в свои руки. Подзывает администратора, который любезно провожает нас к заказанному столику. Малышку же передает одному из аниматоров. «Вздрагиваю и собираюсь воспротивиться». Не могу доверить моего ребёнка чужому человеку. «Не беспокойся», — берёт меня за руку Щукин. Во-первых, они профессионалы. Да и не посмеют моей дочери навредить. напыщенно добавляет. Однако внутренне я соглашаюсь с ним. А во-вторых, жестом указывает на диван, приглашая присесть. «Мы будем рядом. Отсюда открывается отличный обзор. Я всё продумал». Изучаю долгим взглядом игровую зону, куда отправилась Машенька. Убеждаюсь, что манеж, заваленный игрушками, вполне безопасен, а аниматоры ни на шаг не отходят от вверенных им деток. С трудом, но всё же заставляю себя успокоиться и посмотреть на Диму. Он же предлагает мне сделать заказ, а сам выглядит напряжённым. Совсем не похож на холодного, продуманного депутата. Сегодня Дима настоящий и... семейный. Если это тоже маска, то очень качественная. Едва Щукин открывает рот, чтобы завести разговор, как его прерывает трель мобильного. «Извини, это Емельяненко», — неожиданно отчитывается Дима. «Стоит мне услышать эту фамилию, как тело охватывает мелкой дрожью. Обнимаю себя руками, словно защищаясь, и невольно вжимаюсь в стул». Щукин мою реакцию принимает за обиду. «Дай мне пару минут, котёнок». Просит так трепетно, что почти верю ему. Почти. Подняв палец вверх, тем самым призывая меня к молчанию, он прикладывает трубку к уху. Про себя отмечаю, что не уходит, а разговаривает в моём присутствии. Доверяет? И всё же не настолько, чтобы не запирать кабинет. Общаются Щукин и Емельяненко, словно старые добрые знакомые. Справляются о делах друг друга, строят планы на ближайшую неделю. А я тем временем нервно ёрзую на диване. Какой же всё-таки грязный этот мир политики. Сколько в нём лицемерия и фальши. И никогда не знаешь, от кого ждать удара в спину. Взять хотя бы меня. Проникла в дом Димы, в его жизнь. Играю роль жены, а сама хочу уничтожить. Если подумать, неудивительно, что Дима стал таким. Будь он добрым и правильным, никогда бы не пробился во власть. Его бы переломили и выбросили на свалку. Впрочем, примерно такая судьба его и ждёт в ближайшем будущем. Что ж, они с Емельяненко друг друга стоят. Но мне всё неприятнее слушать их тёплый разговор. Не выдержав, поднимаюсь из-за стола и направляюсь в сторону манежа. Чувствую на себе изучающий взгляд мужа, но не оборачиваюсь. Мне нужно успокоиться. Наблюдаю за счастливой Машенькой, которую почти не видно в ворохе плюшевых игрушек, и делаю глубокий вдох все будет хорошо, но позже. Усилием воли заставляю себя расслабиться, как опять напрягаюсь всем телом, чувствуя знакомое прикосновение на своей пояснице. Рука Димы ползет вдоль позвоночника, поглаживает спину, а сам он устраивается рядом. Со стороны мы наверняка выглядим, как настоящая семейная пара, счастливая, любящая, но это лишь иллюзия, как и вся жизнь Димы. На секунду становится даже жаль его. И я совершаю роковую ошибку. Выпаливаю то, что не должна была. Как хорошо ты знаешь Емельяненко. Произношу тихо, но сурово. Как давно? Поворачиваюсь к Диме и перехватываю его удивлённый взгляд. Не понимаю, почему, но мне важен его ответ сейчас. Хочу знать, насколько всё запущено. <кхем> Откашливается Щукин, будто время тянет. Емельяненко знаком с моим отцом, работали вместе. А недавно он сам предложил мне свою помощь в проведении предвыборной кампании. Грех от такого отказываться. Подмигивает мне, однако я его энтузиазма категорически не разделяю. И как о нём твой отец отзывался? Они дружили? Мой язык окончательно прекращает слушаться голоса разума. В нашем деле нет друзей. На полном серьёзе выдаёт Дима, и это вселяет надежду. Что касается работы то в этой сфере у отца претензий никогда не было. Хм, выдыхаю я, потому что пазл всё никак не хочет складываться. Не понимаю, что происходит, а главное, почему. Ведь всему и всегда есть причина. Но в отношении Емельяненко к Диме я её пока найти не могу. Что ж, может, и не нужно. А почему ты спрашиваешь? Муж смотрит на меня изучающе. Просто интересно. Пожимаю плечами — и включаю наивную глупышку. Да только Дима меня слишком хорошо узнал за эти дни. Он показался мне опасным. Опять говорю лишнее и мысленно ругаю себя на все лады русского матерного. «Это нормально», — смеётся Щукин. «Правильно показалось. Мы все опасны». Многозначительно тянет. А я уж подумал, решила себе повыгоднее партию заиметь в лице Емельяненко. Только учти, если что, Машеньку я себе оставлю. Понимаю, что Дима шутит, но его слова бьют больно. Выкручиваюсь из аккуратной хватки и молча возвращаюсь за столик. Остаток вечера ковыряюсь в тарелке и игнорирую слабые попытки мужа завести разговор. Наши отношения теплеют только когда мы отправляемся к Машеньке. Следим за её шалостями, идём на поводу у аниматоров, принимаем участие в каких-то глупых семейных играх. И, признаться, это объединяет. Потому что к концу мероприятия мы с Димой смеёмся вовсю и непринуждённо переговариваемся. После кафе некоторое время бесцельно гуляем по ночному городу. Дима не спускает Машеньку с рук, а мне нравится наблюдать за ним. В какой-то момент ловлю себя на мысли, что хочется зациклить этот вечер. Но внезапно обрушившийся на город ливень вынуждает нас стремительно помчаться домой. Диме удается спрятать малышку от дождя, прикрыв собой, однако мы вдвоем промокаем до нитки, пока добираемся до припаркованного автомобиля. Домой едем быстро, но при этом управляет Щукин аккуратно. Нас с Машенькой не трясёт и не подбрасывает. Пока я переживаю, чтобы малышка не простудилась, она засыпает прямо в автокресле, утомленная событиями и впечатлениями. Заехав во двор и припарковавшись как можно ближе ко входу в дом, Дима первым выскакивает из салона, открывает передо мной дверь и строго приказывает скорее спрятаться от дождя. Подчиняюсь, сама не ожидая от себя подобного послушания, что он делает со мной. Сам Дима аккуратно берёт Машеньку на руки, чтобы не разбудить, и быстрым шагом следует за мной, вплоть до нашей комнаты, где самостоятельно укладывает ребёнка в кроватку. Оказавшись в тепле, внезапно начинаю дрожать всем телом, и даже коротко чихаю. Муж реагирует незамедлительно. «Так, иди в душ быстро», — приказывает Дима, а сам снимает промокший пиджак и бросает его на стул в углу комнаты. «Не хватало тебе заболеть ещё». Неожиданная забота растапливает сердце и одновременно настораживает. «Ну, Маша...» — пытаюсь сопротивляться я. И теряюсь, потому что в этот момент Дима скидывает с себя рубашку. Понимаю, что он не может находиться в мокрой одежде, но всё равно смущаюсь, особенно когда скольжу глазами по его подкачанному торсу, спускаясь на пресс. И ещё ниже. Вспыхиваю и отворачиваюсь. Переодену Машу сам, осторожно. И присмотрю, пока тебя нет, только за футболкой сбегаю. Вдруг заявляет муж, окончательно ввергая меня в ступор. Стою не в силах пошевелиться и только ресницами хлопаю. Дима недовольно сканирует меня, потом приближается решительно и, развернув меня вокруг оси, подталкивает в ванную. Не упускает возможности нахально шлёпнуть меня по бедру, словно подгоняя. Бурчу возмущённо, но всё же слушаюсь. Прикрываю за собой дверь, попутно отмечая, что внутри нет ни замка, ни крючка. Надеюсь, Дима достаточно воспитан.